Берлин. 10 марта. Сегодня в Германии день памяти. День поминовения погибших во всех войнах. В прежние годы немцы поминали 2 миллиона человек, убитых с 1914 по 1917 год. Сегодня нацисты требуют, чтобы люди не особенно думали о тех, кто погиб в прошлую войну, а сосредоточили свои мысли на тех, кто уже погиб или погибнет в этой Как могут люди упорствовать в своей неправоте? Вот выдержки из передовицы в газете «Локаль Анцайгер». Сейчас не время быть сентиментальным. Солдаты умирают за Германию днем и ночью. Чья-то личная судьба нынче не имеет значения. Не задавайтесь вопросом «почему», если кто-то пал или убит горем. В этом все дело. Если бы немцы спрашивали «почему», То цвет их молодежи не всегда был бы обречен на жестокое и бессмысленное убийство на поле брани. Генерал фон Рунштед, одна из главных военных фигур в завоевании Польши, пишет в Фелькеша Бобахтер. День памяти, 1940 года. Конечно, мы искренне думаем о павших, но мы не скорбим. И на первой полосе этой газеты красными буквами призыв: через могилы. Сегодня Гитлер выступал во дворец их гауза. военного музея. Там, среди музейных экспонатов, оружия и боевых средств, которые использовали европейцы для уничтожения друг друга во всех прошлых войнах, он и ораторствовал. Речь его была полна ненависти, которая, казалось бы, следовало избегать в день памяти. Неужели у этого человека нет других эмоций? Он пообещал своему народу, что окончание этой войны принесет Германии величайший в истории военный триумф. Понимает ли он роль экономики в этой войне? Риббентроп отбыл в Рим, чтобы выяснить, что будет делать Муссолини, когда начнется германское наступление, а заодно увидеться с папой. Ходят разговоры о новом конкордате. Монсеньор Чезаро Орсенито, папский нунций, еженедельно наносит визит на Вильгельмштрассе. Германия не соблюдает последний конкордат и преследует церковь всякий раз, как ей вздумается. но, вероятно, они подпишут новый. Это поднимет авторитет Гитлера в стране и за рубежом. Все немцы, с которыми я общался, боятся, что в этом месяце разверзнется преисподняя. Берлин. 11 марта. Сегодня беседовал с генералом фон Шеллом, отвечающим за горючее и автомобильный транспорт. Он уверяет, что горючего у него хватит на 10 лет войны. По его словам, заводы производят сейчас всего 20 типов грузовиков, а в прошлом году производили 120. Начиная с 20 апреля, все немецкие юноши в возрасте от 10 до 18 лет обязаны вступить в Гитлерюгенд. Мобилизация молодежи была утверждена еще законом 1936 года, но вступает в силу только сейчас. Юноши, которым от 17 до 18 лет, пройдут начальную военную подготовку. Берлин. 13 марта. Прошлой ночью в Москве был заключен мир между Россией и Финляндией. Это очень тяжелый мир для Финляндии, и по сообщению BBC в Хельсинки сегодня приспущены флаги. Берлин, тем не менее, доволен. По двум причинам. Первое. Это освобождает Россию от бремени войны, поэтому она сможет теперь поставлять рейху сырье, в котором он так остро нуждается. Второе. Это устраняет опасность для Германии вести войну на протяженном Северном фронте, а значит осуществлять его снабжение по морю и распылять военные силы, сосредоточенные сейчас на Западе, для решающего удара, который теперь можно начать в любой день. Думаю, что Норвегия и Швеция в конце концов поплатятся за отказ пропустить союзные войска через свою территорию на помощь Финляндии. Конечно, они оказались в неприятном положении. Браун фон Штум из МИДА, подтвердил сегодня, что Гитлер предупреждал Стокгольм и Осло, что как только нога союзников вступит в Скандинавию, Германия немедленно вторгнется на север, чтобы отрезать их. Беда в том, что сто лет мирной жизни сделали скандинавов мягкотелыми сторонниками мира любой ценой. И у них не хватает смелости заглянуть в будущее. В тому времени, когда они решатся встать на чью-то сторону, будет уже слишком поздно, как это произошло с Польшей. Сандлер, министр иностранных дел Швеции, Кажется, был единственным, кто правильно оценил ситуацию, и его вынудили уйти в отставку. Теперь Финляндия отдана на милость России. Впредь советы могут под любым надуманным предлогом ее захватить, поскольку финны обязаны теперь уничтожить свои укрепления, как и чехи после Мюнхена. Чехословакии удалось тогда продержаться пять с половиной месяцев. Неужели настал такой исторический этап, когда ни одна малая нация не может чувствовать себя в безопасности – когда их существование зависит от милости диктаторов. Прошли те приятные времена 19 столетия, когда любая страна могла оставаться нейтральной и жить мирной жизнью, просто объявив об этом своем желании. После заключения мира в Финляндии здесь сразу стало больше разговоров о германском наступлении. Один немец постоянно твердит мне, что оно ужаснет всех – отравляющие газы, бактериологическое оружие и тому подобное. Он, как и все немцы – хотя ему следовало бы знать лучше, считает, что наступление будет настолько замечательным, что принесет Германии скорую победу. Ему не приходит в голову, что у противника тоже есть отравляющие газы и бактериологическое оружие. Для памяти. Письмо от Кларка Бранта, отправленное из Нью-Йорка 7 октября прошлого года, пришло только позавчера. Его вскрывали и английские и немецкие цензоры. Берлин. 14 марта. Прошлой ночью в Лондоне некто Мохаммед Синг застрелил сэра Майкла Удвайтера. Не Ганди, но большинство индийцев, которых я знаю, воспримут это как божью кару. Удвайтер был когда-то вице-губернатором Пинджаба и частично несет ответственность за бойного Амрицари в 1919 году, когда генерал Дайер хладнокровно расстрелял 1500 индийцев. Когда 11 лет спустя, в 1930 году я приехал в Пинджаб, в людях еще жива была горечь. Геббельс использовал это покушение по максимуму. Заголовок в сегодняшнем вечернем выпуске Нахтаусгабе. Подвиг индийского борца за свободу. Он стреляет в угнетателя. И это пишут немцы, которые совершают массовые убийства в Богемии и Польше. Заметки. Еще два немца обезглавлены сегодня за нанесение ущерба интересам народа. Третий приговорен к смерти, обвинение тоже. Немцы гордятся, что цены здесь не выросли. Сегодня в Адлоне я заплатил доллар за тарелку вареной моркови. Геринг объявил, что немцы должны сдать изделия из меди, бронзы, латуни, олова, свинца и никеля. Как может Германия вести войну, если у нее всего этого не хватает? В 1938 году Германия импортировала около миллиона тонн меди, 200 тысяч тонн свинца, 18 тысяч тонн олова и 4 тысячи тонн никеля. Берлин. 15 марта. Год назад Гитлер вызвал свою канцелярию Гаху, бывшего в то время президентом того, что осталось от Чехословакии после Мюнхена, И устроенного нацистами отделения в кавычках Словакии. После продолжавшихся до четырех часов утра угроз уничтожить с помощью Люфтваффе всю Прагу с ее миллионным населением, он заставил несчастного старика «просить» в кавычках в Германии «защиты» в кавычках. Странно, как мало немцев знают пока, что произошло той ночью. Сегодня Гитлер вынуждает Гаху прислать ему поздравительную телеграмму с дифирамбами по поводу уничтожения Чехословакии пожеланиями победы в войне. Цинизм Гитлера просто высший класс. Но миллионы немцев верят, что сегодняшний обмен телеграммами был абсолютно искренним. Гитлер отвечает, что он глубоко тронут телеграммой Гахи и добавляет. Германия не имеет намерения угрожать существованию Чехов как нации. Когда он уже уничтожил ее. Нойеретт. Типичный образец немецких аристократов, продающих душу, ума у них нет, Гитлеру, угодливо шлет ему телеграмму с благодарностями за исторический подвиг и заверениями в нерушимой преданности богемии Моравии. В интервью немецкой прессе Нойрет говорит, что чехи в массе своей лояльны за исключением немногочисленных интеллектуалов и подрывных элементов, подавленных нами с помощью мер, строгость которых не вызвала непонимания. Он имеет в виду массовые расстрелы чешских студентов прошлой осенью. Мой хороший приятель, капитан военно-морского флота, который служит в Верховном командовании, всю неделю не появлялся в форме. Сегодня он объяснил мне причину. У меня больше нет белых рубашек. Восемь недель не мог сдать их в прачечную. Самому постирать мыла нет. В прачечной то же самое. Остались только цветные рубашки. Вот и хожу в гражданской одежде». В хорошеньком положении находится флот. Берлин, 17 марта. Сегодня, в вербное воскресенье, официальное учреждение сильно взбудоражены военной сводкой, которая сообщает, что самолёты Люфтваффе атаковали и подбили три британских линкора с Капа-Флоу. Для меня более важным показалось то, что немцы впервые признали факт бомбардировки их авиации британских баз Стромненс и Керкволл. В нынешней вялотекущей войне это первый случай, когда одна из сторон целенаправленно сбрасывала бомбы на территорию противника. Думаю, что весной война начнется всерьез. Кирхер, автор статьи в сегодняшнем утреннем выпуске «Франкфурта Цайтунг», пытается ответить на вопрос, который долгое время волновал умы военных в нейтральных странах. Почему немцы до сих пор не использовали свое знаменитое превосходство над союзниками Англии и Франции в воздухе? Почему они ждут, пока союзники с американской помощью сравняются с ними? Кирхер отвечает, что союзникам никогда их не догнать, что относительное превосходство Германии значительно выросло за последние семь месяцев. Весна, наконец, грозится наступить. Миллионы немцев начинают оттаивать после самой суровой на их памяти зимы. Сегодня, несмотря на воскресенье, в большинстве квартир не было горячей воды – Несколько друзей выстроились в очередь помыться в моем номере. Берлин. 18 марта. Утром, пока бушевало позднее вьюга, Гитлер и Муссолини два с половиной часа совещались в Бреннере. Мы полагаем, Гитлер хотел удостовериться насчет Дучи, прежде чем приступить к осуществлению своих весенних планов, каковы бы они ни были. По данным якобы просотившимся с Вильгельмштрассе, Гитлеру удалось склонить Муссолини к мысли присоединиться к Тройственному союзу с Германией и Советской Россией, который установит новый порядок в Европе. Может быть и так.